Глава 15. Собака и автомобиль. Иногда собаку приходится вывозить в люди на авто. Важно, чтобы, приехав, она не выскакивала в эти самые люди без команды, как оголтелая – Да и вообще хлопотно, когда, сунувшись на заднее сиденье за рюкзаком, вы вместо рюкзака получаете вырывающуюся на свободу собаку, которая безотлагательно нужно из машины по пёсьим делам. А если дело происходит на трассе и дверь вообще открылась случайно, можно прямо там вместо непослушной собаки получить собачий фарш силами проезжающего мимо грузовика». Поэтому хорошо бы пса приучить без команды из машины носа не высовывать. Как и большинство полезных привычек, это прививается добрым словом и жраниной. Первым делом приучите собаку к команде «место», чтобы она понимала, «место» относится в том числе к автомобильному гамаку или лежаку. Неплохо бы зафиксировать псину с помощью поводка и подголовника, чтобы у неё не было физической возможности своевольно выйти. А лучше использовать специальный поводок, который крепится к ремню безопасности или имеет адаптер для гнезда ремня безопасности. Конечно, когда вы открываете дверь, собака ломится наружу. Она же приехала на дачу, а там соседские коты распоясались, нужно срочно всех построить. Невозмутимо ожидайте. В какой-то момент она угомонится и спросит, что за дела. Важно поймать этот момент и в ту же секунду закинуть собаку в собаку вкусноту, сказав ей, какая она молодец, выдержанная, уравновешенная. После вкусноты она, скорее всего, опять начнет орать «Свободу попугаем!» и попытается срыть. Ждем еще раз момента спокойствия и кормим опять. После нескольких повторений животное врубится, что никто никуда из машины не идет, и начнет сидеть спокойно. «Отстегните поводок, но выйти не разрешайте!» Если удалось добиться, что собака сидит и не бунтует хоть несколько секунд, дайте разрешающую команду. Здесь важно не отпускать ее гонять котов, а хвалить кормить у машины, чтобы потом она на радостях не бросалась в ближайший лес к бродячим волкам, а ждала от вас плана прогулки. Такая схема работает со всеми собаками, которые, в принципе, автомобиль уважают, считают его не адской машиной, а средством передвижения. Если же собака машины боится, перед обучающей программой надо бы заняться коррекцией этого страха. Ездить все равно придется, и лучше заманивать псину покататься не молитвами собачьему боженьке, а простыми просьбами. Возможно, раньше пса возили на машине только к ветеринару, поэтому он решил теперь всегда ходить пешком. Для разнообразия можно начать катать собаку в парк на прогулку. Пусть автомобиль постепенно связывается для нее с весельем и белками, которых можно погонять, только согласившись на поездку. Даже если до парка ехать 5 минут, это хорошее начало. Потом отрезки пути можно увеличивать. Если мотивация весельем не помогает, должна помочь мотивация едой. Для начала стоит сделать автомобиль местом собачьих завтраков и ужинов. То есть всю полагающуюся собаке еду выдавать в автомобиле. Первое время не нужно никуда ехать. Просто дойдите с псиной до парковки, посадите в машину и пусть ест. Если есть ей страшновато, что ж, значит, не очень-то и хотелось. Повторите ритуал вечером или на следующий день. Когда собаке станет вкусно в машине, заведите мотор и только потом загружайте туда псину и миску с едой. Когда и этот фокус не будет вызывать у собаки вопросов, можно выдавать жранину спустя 10 минут после начала поездки, а затем останавливаться и выходить вместе с сытой собакой гулять. Рано или поздно псина врубится, что не стоит бояться своего личного передвижного ресторана. Если же все настолько плохо, что пес предпочитает голодать, то фобия, скорее всего, слишком серьезная, чтобы обойтись без помощи специалиста. Стоит учесть, что у щенков до года вестибулярный аппарат еще не сформирован, и в машине их может тошнить. Не настаивайте, чтобы ваш юный пес получал удовольствие от поездок, пока он не подрастет. Бывает и так, что собака кататься любит, но ведет себя в машине, как цирковая лошадь на арене. Тут схема та же, что и с выходом из авто без команды поправкой на то, что лучше иметь запасного человека, который будет хвалить пса за секунды хорошего поведения, не отвлекаясь на управление машиной. А если пса не тошнит, то и кормить. Начать практиковаться лучше на уставшей собаке. Везите ее после долгой прогулки в парке и фаршируйте вкуснямбы в те моменты, когда она не пытается сесть за руль и лежит смирно. По той же схеме стоит действовать, если волосатый Олег сидит в машине спокойно, но воет и орёт как потерпевший. Стоит ли говорить, что любая собака Собака послушная, беспокойная, трусливая и даже мертвая в машине должна быть надежно зафиксирована. Если вам не жаль собаки, которая при резком торможении может вылететь через лобовое стекло, пожалейте себя. Не очень приятно получить на скорости в голову даже совсем крохотной псиной. Любая чихуашка в аварийной ситуации развивает нехилую скорость полета, которая спокойно позволит ей сломать вам шею насмерть. А еще она может прийти под педаль тормоза, а уж тут за вами останется выбор Софи – давить собаку или ехать без тормозов. Так что собачьи поводки с автомобильным адаптером или закрытые переноски, зафиксированные ремнями безопасности, вам в помощь.